Эпилог. Рос. Шесть дней спустя. Она ушла. Она выскользнула из моих объятий, оставив меня с разбитым сердцем. Я обещал ей уберечь ее семью, но не справился. Я подвел ее. Подвел. Вина за каждый удар, что она получила. За всю боль, что испытала. За смерть ее матери. Бьет меня хлыстом каждый день с момента ее ухода. Она бросила твою машину на трассе. Я указываю на место на карте. В Нью-Йорке камеры стоят почти везде, но именно в том месте они не работали. Док проверяет швы на моих ранах, пока я болтаю сам с собой. Селена ввела нас вокруг пальца. Мы знаем, что Лесли помогла ей но никаких следов нет ни в ее телефоне, ни на почте. Ее машина светилась на камерах до того самого места, где исчезла Сел. У нее есть автомобиль, но как она сумела купить его? Про поддельные документы даже говорить нечего. Не понимаю, где и когда она успела их сделать. Телефон звонит, и я, не глядя, беру трубку. последние дни мне звонил только Ник, который тоже занимался ее поисками. «Нашел?» — с надеждой спрашиваю я. Но в ответ раздается лишь молчание. «Я в Делавере, говорит он. «Что за черт?» Нахмурившись, рукой прогоняю доктора. «Она...» «Рос, она мертва». Бегу через дорогу к обугленному зданию. Вокруг куча машин пожарных, полиции и скорой помощи. Нога пульсирует, как и живот. Похоже, швы разошлись. Огонь уже не полыхает. Но он заметно попортил мотель. В радиусе двух миль здесь ничего нет. Поэтому пожар просто не заметили. «Рос!» — кричит знакомый голос. Оборачиваюсь и вижу брата, стоящего рядом с пузатым мужиком. Ник бледен и едва стоит на ногах. Его глаза все время возвращаются к машине скорой помощи. Николас сглатывает и пинает мужчину. — Повтори, кто жил в той комнате! — рычит он. Мужик, явно перебравшись с пивом, едва стоит на ногах. И я не понимаю, почему нико верит ему. Незнакомец чешет голову и говорит. Молодая девка и ребенок приехали недавно. Она сказала, что его мать, но больно молода. Ей лет двадцать, пацаненка около семи. Блондинка, фигуристая. Я злобно зыркаю на брата и толкаю его в сторону. Ударив его в плечо, рявкаю на него. «Какого хрена?» Ты сошел с ума? Почему ты решил, что это Селена и Оливер? Ник что-то достает из кармана и подает мне. Я беру удостоверение личности и, развернув, вижу знакомое лицо, по которому успел истосковаться. Имя другое, но это Селена. Нет, нет, нет. Я нашел его в машине, которая стоит на парковке. Там остались нож Селены и кулон. От каждого следующего слова Ника моя голова кружится лишь сильнее, а ноги перестают держать меня. Я падаю на землю, покрытую пеплом. Я видел тела. По росту они очень похожи. Селена бы не стала убивать кого-то ради своей школы. Это они рос. Селены нет. Теперь ее не будет никогда. Я не вижу ее чистых глаз и светлых волос. Не слышу язвительных шуток и признаний в любви. Я не смогу ее обнять. Вселенной Нет. Нет. Нет. Нет.